казнь. Нечего делать, побрела Алёна. Путём они знала, где то болото. В кузницах-то бывало, а там, когда шла, народ так и валит. Не смекнула сперва, куда народ поспешает, словно на праздник. Весёлые, хохочут. «Ведьма-то, сказывают, на бесе ей все служат», — услыхала вдруг Алёна. «А они сослужили, жечь-то всё едино будут. Погоди, мол, ведь поколь не сгорит». «То не она, она больше это». На большей бесов слуга, то колдун лекарь. И шокаянный, сколь той нечисти развелось. Ладно, но они свадьбу справим. В срубе их палач повенчает. То-то потеха, как визжать почнут. Алена еле на ногах устояла. Благо, Терентьев ее нагнал, за руку взял, а на парней крикнул. Чего рот разеваете, охальники Кому слезы, им лишь бы зубы скалить. А ты что, сатанин угодник, за ведьму заступаешься? «Сам видно колдун, леший!» Пахом, не слушая, вел Алену дальше. Болото не болото, а близко того. Грязь невылазная, и по дороге-то еле пройдешь, да и идти-то недалеко. Отступя от дороги сруб деревянный поставлен, не то колодец большой, не то избушка без крыши, кругом солома навалена, а с одного краю лестница представлена, а за срубом дальше помост деревянный. У Алёны сердце так и упало, как она тот помост увидала. Тут на плахе и голову знать отсекают. У пахома вырвалась, подбежала, села на кочку. И глаз с помоста не спускает, ничего кругом не замечает. На грудь-то точно камень навалился, не вздохнуть, и слезы не идут. Только и приговаривает про себя. «Андреюшка, Андреюшка, Андреюшка, О, Андреюшка!» «Кровинушка, да что, что, помереть бы мне, не видать бы того!» А народ кругом прибывает, вдруг кричат «Ведут, вишь ведут! «Виж, ведьма-то косматая, простоволосая идет, бесстыжая, и не смерзнет, не что живо согреется!» «А за ей, мотри, их видно, без хромой, вишка ковыляет!» «Так им треклятым и надобно, здесь повенчают, а в пекле им беси пир сготовят!» Алёна голову в колени зажала, чтоб не слышать, да вдруг подумала. Андреюшка-то меня, чай, выглядывает. Вскочила, глядит толпа кругом. Дьяки, подьячи и стрельцы, и все к срубу идут. Где ж Андрейка-то? Сердце как прыгнет, может, его и нет, тут помиловали. Ох, не, вон он, сердешный. У помоста между стрельцами стоит и голову во все стороны ворочает, и её, видно, высматривает. «Тут я!» — крикнула Алёна. «Андреюшка, тут болезный!» Кинулась к нему, а стрельцы за обе руки схватили. «Куда лезешь, баба? Стой, где стоишь! Время придёт, прощаться допустят. Нишкни, не то прогонят Ульку Аульку-козлиху у сруба поставили, и дьяк перед ней указ читает. А про что не слушала Алёна. Кончил дьяк, рукой махнул. Выходит палач, в красной рубахе кафтан распахнут, за поясом плеть а на плече топор. На топор глянула Алена, дух занялся. Тот самый топор и есть. А уж подручный ульку схватил, веревка ее опутал, она отбивается, кричит, «Ой, ребятки мои малые! Ратуйте, православные!» Да кому ж за ведьму вступаться, кабы и сила была? Так ей анафеме и надо. Палач на лестницу влез, топор за пояс заткнул, подручный забрал ульку поперек тела, благо тощая, как ветка сухая. Она разом змеей свелась, визжит, трепыхается. Палач крепко прихватил ее, взмахнул ей, только космы вверх метнулись, да в сруб и кинул. Потом с лестницы соскочил, взял у стрельца факел зажженный и не приметила его Алена. На свету-то не видать, что горит, только дым над ним вьется. Оглянулся палач на Дика старшего. Тот сказал чего-то, не слыхал Алена чего и головой кивнул. Палач факелом над головой покрутил и кинул на солому. Солома сразу занялась, пламя так и полыхнуло. Сперва виск из сруба слышался вой, словно собак свора разодралась там. Бревна сухие, сосновые, загорелись, затрещали, внутри, верно, тоже солома. Оттуда пламя так и взвелось вверх. Треск, вой, не разобрать, ведьмаль волком воет, огонь ли гудит? А народ все на сруб глядел, как бы ведьма совой не обернулась, да и пламени не вылетела. Нет, замолкла, и бревна рассыпаться стали, а совы не видать. Видно, наговорный корень у нее отняли, а без кореня и сила у нее не стало. Как догорел сруб, головешки одни остались, старший дьяк подошел к помосту. Алена, как увидала его, опять к Андрейке метнулась, стрелец перехватил было, но дьяк говорит, ничего, допусти. Да «Пущай проститься!» И палачу махнулся ми колодку. Палач колодку снял, стрелец Алену отпустил, так и повисла она на шее у Андрейки. А он крепко обхватил ее к груди, прижимает. Забилась, Алена заголосила. «Болезный ты мой, да родимый ты мой, да голубь сизый! Ой-ой-ой ушки! Силы моченьки моей нету, возьми ты меня в мать сыру землю!» Кругом в толпе бабы реветь начали. «Ну, будет!» — сказал Дьяк. Стрельцы схватили Алену за плечи и оттащили. Подручный палача крепко держал Андрея и уж снова ему руки скручивал. Палач взял Андрея, положил его на помост, головой на плаху, отступил и топором взмахнул. Алена так и грохнулась лицом в землю. В голове у ней помутилась, обмерла... А палач топор над головой держит, сам на боярина смотрит, чтоб тот знак подал. Голову рубить. Дьяк стоит, медлит, на дорогу смотрит, словно ждет чего-то. «Чего -то. ж не рубишь?» — закричали в толпе. «Мотри, ужом обернется, уползет, руби скорее!» Вдруг вдали загремели тавры и копыты лошадиные застучали. «Берюч, берюч!» — закричали дальние. «Царский посланец!» Дьяк обернулся, ждет. Народ раздался, дал дорогу Берючу. Лошадь у него белая, кафтан красный. Над головой знамя порчёвое развивается, к седлу литавры приторочены. Берюч коня остановил, вынул из-за пазухи свиток с царской печатью и подал Дьяку. Толпа затихла. Дьяк осмотрел печать, другим Дьяком показал, развернул свиток и начал читать громким голосом. «Государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея великие и малые белые России самодержец, указал, лекаря Андрея Федотова смертью не казнить, а с плахи сняв послать тотчас с приставом в дом к боярину как князю Никите Иванчу Одоевскому, а привезя в дом, сдать его князю Никите Ивановичу на поруки, а князь Никита Иванович тому лекарю Андрею Федотову наш великого государя указ скажет». И что в том нашем великого государя указе сказано будет, то тому лекарю Андрейке Федотову сполнить без задержки, а в том князь Никита иван чадоевский нам по рукой. А коли лекарь Андрейка Федотов того нашего великого государя указа не исполнит, быть ему в срубе сожженным, а князю Адоевскому быть от нас в великой опале». Дьяк посмотрел подпись, показал другим дьякам и махнул палачу, чтобы развязал Андрейку. Тут пахом протискался калёне Алене и за плечо потряс. Алена голову подняла, глаза открыла, смотрит, на дороге Андрейка стоит, на нее глядит, а пристав лошадь к нему подводит. Алисон сон то ей видится? А ли на том свету она? А пристав уж на лошадь Андрея сажает, за усцы лошадь берет, сам на другую вскакивает. Дьяк рукой махнул, они и поскакали, а за ними два стрельца. Господи, что такое, не поймет ничего Алена. А пахом ее за рукав тянет, прочь ведет. Да и народ кругом весь всполошился, кричат, руками машут и тоже к городу бегут. Всем узнать хочется, что за притча такая. И казнить не казнили колдуна, и помиловать не помиловали.